Глава 3. Терезе исполнилось 4. В семье подрастала полностью папина дочка, вне всяких сомнений. Нельзя сказать, что она отстранилась от матери, но по любому вопросу, а уж тем более важному, обращалась к отцу. Мальчишками занималась в основном Мария, возила на футбольные тренировки, например. Никто из родителей не принимал сознательного решения о подобном разделении. Просто так получилось. Мария постоянно суетилась, а Йоран любил посидеть тихонько вместе с дочкой, пока та рисовала или играла в кубики. Если она задавала вопрос, он отвечал, просила о помощи, он помогал. Но не устраивал вокруг этого целого представления. Тереза обожала возиться с бисером. Йорану пришлось обчистить магазин игрушек в Римсте, купив бисер всех возможных форм и размеров. Он даже вынудил продавцов спуститься в подсобку и откопать пару списанных коробок еще какого-то бисера. У Терезы на полке выстроился целый ряд маленьких пластмассовых коробочек, штук шестьдесят, не меньше, по которым был рассортирован бисер, согласно системе, понятной только ей одной. Она могла сидеть и целыми днями перебирать свою коллекцию. Из бисера Тереза делала бусы, нанизывая бусинки на отдельные нитки из пряжи или на леску. Она даже научилась сама завязывать узелки — Производство бус практически не прекращалось, и главной проблемой стал сбыт готового продукта. Бабушкам и дедушкам бусы уже подарили. Родственникам, друзьям, а также родственникам друзей тоже. Все, кто по какой-либо, даже самой незначительной причине заслужили бусы из бисера, уже были награждены ими. В нескольких экземплярах. Единственным человеком, носившим их, стал отец Йорона. Вероятнее всего, с целью выводить из себя свою жену, мать Йоррона. Однако потребовалось бы фамильное древо поистине библейских пропорций, чтобы спрос смог хоть как-то соответствовать предложению. Тереза производила не меньше трех бус в день. У нее над кроватью отец вбил уже целый лес гвоздиков, чтобы развешивать бусы. На стене уже почти не осталось свободного места. Одним октябрьским вечером... Йоран, как обычно, забрал дочку из детского сада. Дома Тереза тут же разложила на столе коробочки с бисером и мотки лески, а Йоран сел читать газету. Девочка, сосредоточившись, завязала узелок на одном конце лески, а затем принялась нанизывать бусины. Пролистав газету в поисках статей о решении правительства по поводу монополии на алкоголь, но ничего не найдя, Йоран поднял голову и взглянул на дочку. Тереза решила сделать бусы, используя всего три цвета — красный, жёлтый и синий. Громко сопя, она ловко орудовала пальчиками, будто пинцетом, подцепляя одну бусину за другой и нанизывая их на леску. Крошка, м не хочешь попробовать сделать что-нибудь ещё? Ведь из бисера получаются не только бусы. А у тебя их и так вон сколько. Мне нужно много. Но для чего? Треза замерла на секунду, зажав пальчиками ярко-желтую бусину и держа ее перед собой. «Я же их собираю», — объяснила она, посмотрев на отца и нахмурив брови. Она не отводила взгляда, будто бросив Йорану вызов, а он снова уткнулся в газету. На развороте фотография какой-то реки. Вода отравлена ядовитыми отбросами, вся живность подохла, местное население бастует. папа «А почему вещи есть?» Тереза прищурилась, разглядывая бусину. «В смысле?» Девочка еще больше нахмурилась, и выражение лица стало таким, будто ей больно. Она несколько раз шумно вдохнула через нос, сосредоточиваясь, и потом сказала. «Если бы этой бусины не было, я бы не держала ее, так?» «Верно». «А если бы меня не было...» то эту бусину бы никто не держал. Так? — Да. Словно загипнотизированный, Йоран смотрел на желтую точку между большим и указательным пальцами дочери. От хмурого осеннего дня за окном не осталось и следа. Перед глазами лишь солнечная точка. У Йорана зашумело в ушах, как бывает, когда погружаешься под воду. — Почему так? — спросила девочка — покачав головой. Она обвела взглядом стол, покрытый разноцветным ковром бисера. — Всех этих бусин могло бы не быть, и могло бы не быть того, кто делал бы из них бусы. — Да, но бусины есть, и ты тоже. Так вот уж получилось. Положив бусину обратно в коробочку, Тереза сложила руки на груди и оглядела свои сокровища калейдоскопом, выложенные на столе. с тобой. Няня об этом говорила. Осторожно поинтересовался Йоран. Девочка затрясла головой. А почему ты вдруг задумалась о таких вещах? Тереза промолчала, не отводя глаз от пестрого бисерного поля. Вид у нее был недовольный, если не сказать злой. А знаешь, есть один человек, которому ты еще ни разу «Не подарила бусы», — произнёс Йоран, наклонившись поближе к дочке. «Угадай, кто?» Девочка продолжала молчать, но Йоран ответил за неё. «Это я. Я ещё не получал от тебя бусы». «Забирай все, если хочешь», — сказала девочка со слезами в голосе, опустив голову. «Ну что ты, девочка моя?» Йоран встал со стула и опустился на колени рядом с дочкой. Тереза обняла отца, упершись лобиком ему в грудь, и зарыдала. «Тише, тише!» — пытался он успокоить ее, но девочка не унималась. «Сделай мне бусы, а! Хочу желтые, только из желтых бусин. Идет!» В ответ Тереза ударила лбом в грудь отца так, что им обоим стало больно, И утерла слезы.